Далеко за стенами замка сложен костер. Первым на костер повели Тристань. Как они ведут его, защитника, освободителя Корнуола! Стариножили гордого оленя! Какой юный прекрасный рыцарь! Королеву тоже сожгут! Плач и вопли затопили корнол, Нет сухих глаз. Почему устали? Не ведут. Остановились у старой часовни, сама часовня обвалилась над кручей и все же сжалилась стража, впустила его туда помолиться, приготовить к смерти себя. Чтобы уйти от позорной смерти на костре, понимая, что уже не в его силах спасти королеву, протискивает себя Тристан,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 прыжок Тристана. Мне дарована жизнь. Зачем она мне? Я утратил Изольду. Из-за меня ее сейчас поведут на костер. Быстрее в лес за оружием! А король уже отдал приказ возжечь огонь И королеву уже ведут туда, где вокруг железного столба разложены поленья, откуда уже доносится треск, запах гари, дабы придать там Изольду сожжение. Сам король идет рядом с Изольдой, не глядит на нее. Яросни прежнего король, он уже знает о бегстве Тристана. Вокруг гудит толпа, милосердие, прощение просят, просят суда. Ни суда, ни промедления, ни защиты, ни пощады. Пусть впредь никому поваду не будет. Гневен король Марк, и не остудив гнева, Своей рукой отдает он окаменевшую от ужаса королеву прокаженным. Уводят, уводят ликующие прокаженные королеву Изольду. Только напрасно ликуют прокаженные, на пути их ждет Тристан. Невелик труд для Тристана отбить у несчастных коллег королеву.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 Вот уже и лес Моруа. Неужели спасены? Да. И здесь, в дебрях дикого леса, где привычно жить лишь дикому зверю, спокойнее и надежнее нам, чем за крепостными стенами замка. Но мы утратили весь мир, и мир утратил нас. Что скажете вы об этом, Тристан, друг мой? Окажись, завтра весь мир с нами, я все равно видел бы только вас. Ну вы, ну вы, Зольда. На всей земле нет иного места для нашей любви.